«Уважаемым будет лучше видно», — пояснил он. Глава 3: «А человек пусть не ходит мерзким путем колдовства, пусть он плюет на него, все пусть плюют на него, на колдуна да плюют, на колдовство да плюют». Лувийский ритуал. Дарабаданских колдунов было сотни без одного — Сотого, чтобы не портил магическое число, на скорую руку превратили в корявый пенёк, и Жихарь даже пожалел бедолагу, ведь у Жихаря-болванца хотя бы уши и глаза были нарисованы, а у пенька откуда глаза? Простора для дум в фарфоровой головёнке было куда меньше, чем в человечьей костяной, и ходили думы там тяжело, впритирочку, цеплялись друг за дружку и надолго застывали на одном месте. «Если я мыслю», — туго соображал богатырь, — «следовательно, я...» А что «я» — додуматься не выходило. Поэтому он решил просто смотреть и слушать, поскольку делать больше было нечего. На вид страшные колдуны, люди как люди, ну, разве что мелькнет часом шестипалая лапка с перепонками или подмигнет с покатого лобика третий глаз... или пробегут в миг волнения по толстой морде ярко-красной мурашки. Одеты тоже неброско в халаты из человеческой кожи, в накидке из косточек пальцев, а вместо шапочки норовят напялить чужой череп, да чтоб глазницы светились. А так люди, как люди. Колдуны расселись по краям поляны, на лю седьмого они до поры вовсе как бы не смотрели, Садились по чинамали, по старшинству ли, иногда ругались, оживляя собрания снопами разноцветных искр. К удивлению Жихре оказалось, что в Дарабадане вовсе не водится царя, короля или хотя бы князя. Каждый год самые сильные колдуны собирались на совет нечестивых, чтобы избрать всем злым делам начальника и повиноваться ему во всем до следующих выборов. Нынешний начальник носил гордое имя Храпоидол и был не старым еще мужиком, высокого роста, с весьма запущенной бородой. В бороде водились всякие змей, сколопендры Да, хозяину до этого дела не было. Первым делом возвал он к своим богам. «О, владыки беспредела и ярлаша! Мирает супостат тестостерон!» О, вы, Унесенные ветром, отягощенные злом, Утомленные солнцем, поднявшиеся из ада, Потерпевшие кораблекрушение, Ноги и мертвые, павшие и живые, Без вести пропавшие, без вины виноватые, Опоздавшие к лету, нашедшие подкову, Неподдающиеся, непобежденные. Люди, львы, орлы и куропатки, Рогатые олени, «Гуси, пауки, молчаливые рыбы, звери алчные, пиявицы ненасытные, к вам обращаюсь я, друзья мои». Он долго так разорялся, пока не перечислил всех, кого полагалось. Потом дрободанские колдуны стали по одному выходить и докладывать, кто как за год успел напакостить по всему миру и во всех временах. Один поведал, как занимался лютым вредительством, поджигал стога и амбары, подкапывал железные дороги, заражал скотину дурными болезнями, сыпал в масло на маслобойках толченое стекло и гвозди, продавался иноземным державам, устраивал смуты и заговоры. Но главное дело, за все это осудили на смерть совсем других людей. Другой подсказал ученым людям разводить мелких мушек, и ученых за это тоже крепко наказали, да еще и обозвали мухолюбами человека-ненавистниками. Третий решил уморить жителей страны Неспании, для чего наложил на их поля особое заклятие. Заклятие подействовало на славу, целых семь лет маг не родил, а голода, к вящему удивлению колдуна, все равно не было. Но он потом еще что-нибудь придумает». Четвертый изыскал способ гасить звезды на небе, правда, пока лишь в уме. Для этого следовало вывести число волка, но по слепосерости своей колдуну не удалось углядеть и сосчитать пятна даже на одной-то звезде, зато теперь открыта дорога молодым и глазастым. Скоро фарфоровая головка жихаря вся забилась чужими словами. Больше не лезло, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Ну, покуда прояснялось богатырское понятие, дошел черед и до лю седьмого с его нижайшей просьбой. Бедный монах, кажется, сообразил, что попал в нехорошее место и в дурное общество, но лица терять не хотел, хорохорился и ерепенился. Из широкого рукава его холота вылетел не очень большой